Я лежал на левом боку. Зрячим у меня был только левый глаз. Направо сбилась шапка, и левым глазом из-под низу я видел солому и опрокинутые веялки. Они не могли оказаться возле меня даром, и я не мог зазря очутиться тут с ними, и о том, как это произошло, лучше было не думать. Я помнил все. От парящей маринки до убегающего перемота, а дальше мне ни о чем не хотелось вспоминать. Я лежал и боялся узнать, от чего мне трудно дышать и чем забит мой рот. Я попытался сплюнуть, но что-то застряло в гортане, и тогда я потянулся рукой к рту и вытащил темно-розовый длинный шматок Я зажмурился и второй рукой сунулся в рот. Язык был цел. После этого я откинул от себя то, что достал изо рта, и оно шлепнулось на солому где-то рядом. Я подождал и ощупал петлицы. Кубари были на месте. Оба. Тогда я перевалился на спину, и мне открылось и явилось все сразу. Боль в спине и где-то внутри, отсутствие ремня и пистолета, пологие за индивелы и стропила, опирающиеся на плотные каменные стены, мысль, что я в плену лежу в Немировском сарае. Прямо надо мной в крыше сарая светились пять продолговатых узких щелей. Края серой дранки в этих местах были желтые, свежие. Это, наверное, Высюков просадил тогда из противотанкового ружья. Высоко брал. Я заплакал, и ртом пошла кровь. В щели осыпалась снежная пыль. Я раскрыл рот, высунул язык, и кровь прекратилась. А Высюков все же высоко брал. Надо б ниже. Мне нельзя было ни о чем думать. Тогда начинала идти кровь, но щели все время были перед глазами — И Васюков с Маринкой тоже, и капитан Мишенина, и мой взвод, и Колька, и я сам. Под вечер я увидел Васюкова. Он сидел у меня в ногах, спиной ко мне, и раскачивался взад и вперед, будто молился. Я лежал и не шевелился. Даже если это и не на самом деле Васюков, все равно пусть сидит. Потом, может, увижу еще кого-нибудь. А Васюков все раскачивался и раскачивался — Я бы мог тронуть его носком сапога, рядом сидит. У него на шинели не было почему-то хлястика, и горб смешно топорщился и ломался. Интересно, пропадет Васюков, если взглянуть на щели в крыше сарая? Я посмотрел на них, они посинели и померкли, перевел взгляд и опять увидел Васюкова, как и до этого. Он сидел и что-то грыз, раскачивался и хряпал. — Коль, — позвал я. Восюков дернулся и оглянулся, и я увидел в его руке бурак. Он выронил его в солому и на коленях полез ко мне. На его шапке не было звездочки, а в петлицах треугольников. Нос у него был большой, не его, и сидел на боку. Восюков. Живой васюков Он примостился слева от меня и молча поправил на мне шапку. «Всех — Всех? — спросил я. — Лежи, — сказал Восюков. Кроме нас до Перемота никого. Сволочи бросили. А где Перемот? Остался там. Да он и не пикнул. Я подумал, что все вышло так, как я хотел. Троих. Троих вполне хватит для майора Калача. А куда же попала Васюкову? Понусы только. Нос у него совсем сидел на боку, а серый пух вздыбился на щеках и даже завился колечками. Отрос за время разведки боем, что ли? «Куда тебе попало?» — спросил я. Васюков в полу отвернулся от меня и назвал место, какого у него не было. Он сидел и раскачивался взад и вперед. Я положил свою руку на его колено и спросил. «Меня в спину?» «Наискось. А подмышкой выскочил. Осколок? А то хрен, что ли. Большой?» «Хватает», — сказал Васюков и выругался в впрахлиста. «Но что будем делать, а?» Если б ты мог бечь. Кура пошла, фрицы все по хатам сидят. «Давай, сматывайся один», — сказал я. «Мне всё равно хана». Восюков наклонился ко мне и проговорил в глаз. «Да там и это то нос. Дня через три присохнет, и всё». Это Восюков врал. Зачем же он говорил об осколке, что его хватает? Для чего хватает? А запёкшаяся кровь, которую я вытащил изо рта про ран он врал но это было то что я всем телом хотел от него услышать конечно же она с гулькин нос и через три дня присохнет присохнет и все от края до края земля засеяна красным маком махровые цветы растреппанные и повернутые головками в одну сторону к маленькому багровому солнцу встающему над горизонтом стебли мака не стоят на месте Они несутся к солнечной точке, в беге сливаются в сплошной поток чего-то густого и липкого, которое вот-вот смоет с ног, и тогда я закрывал глаза. Красный поток застывал, медленно превращался в маковый засев, но стебли опять бежали, и я знал, что теперь надо открыть веки. Так продолжалось, пока я снова не увидел Васюкова. Он наплыл на меня лохматым пятном, спросил, — Может, пить охота? и пропал в темноте сырая за веялками. Через некоторое время он вернулся и дал мне большой серый комок снега. Снег вонял махорочным дымом, оружейным маслом, и в нем то и дело попадались осте ржаных колосьев. Как только я съел его, Васяков сказал, «Главное — ночь протянуть. Если теперь очухаешься, значит, все. Ты не рассолаживайся». Я не рассолаживался. Я не чувствовал никакой боли только мерз. Восюков захватил беремяя соломы, навалил ее на меня и сам подлез ко мне с правого бока. Он отыскал мою руку и притих, пульс щупал. Я понимал, что он только Восюков, старший сержант, и больше ничего. Но под шапкой у меня начали выпрямляться волосы. Я ждал, что он скажет «Останусь жив» или... Он не дышал, не отпускал мою руку и молчал. Я отодвинулся от него и спросил, как в то утро, когда он бил с моего плеча по самолету. — Ну? — Как молоток, — сказал Васюков, и мне сразу стало жарко и хорошо. В соломе возились и попискивали мыши, и от этого тоже было хорошо. Я подумала о маме, о мытищах и обо всем, что потом было. — Ты видел их? — Вблизи. — спросил я Васюкова про немцев. — Полк, — сказал он. — Все точно. Девять танков, шестнадцать минометов. Вот тут, за сараем стоят. Надо было драпать тогда и все, а теперь вот. Он снова ругнулся в прахреста и замолчал. Мне хотелось знать про немцев, про то, что они сделают с нами, и я попытал опять. Ты видел их? Какие они? Васюков не ответил и через некоторое время спросил сам. Не знаешь, что по ихнему петролиум означает? Кажется, керосин, — сказал я. А что? Писанку, понимаешь, отобрали. Допрашивали, что в ей такое. А ты что, самодельная водка, мол? Ну, да ничего, пить заставили. А после один там хрен моржовый закричал «Петролиум!» и ударил пустой писанкой. Да мне и не больно было, — сказал Васюков. Он, видно, догадался, что я хотел пододвинуться к нему поближе и посунулся ко мне сам. Мы немного полежали молчком, потом Васюков сожалеюще сказал. Зря валенки тогда не оставили. Крылов Курова стукнул. Между прочим, тут бураки есть, цельная куча. Бураки были сахарные, и мы съели по одному небольшому. Высяков почти лежал на мне и дышал в мою ухо протяжно и глубоко, не то меня согревал, не то сам грелся. Пахло от него бураком и чуть-чуть самогонкой, и среди ночи я опять спросил, какие немцы. Он зачем-то перестал дышать, соображал, наверное, потом сказал, да на вид они, как мы. Одежа только не наша. Зараз бы валенки пригодились. Крылов Курова испортил все. Когда ты не знаешь, о чем надо думать, заживет ли рано и через сколько дней, кто такие немцы и что они с тобой сделают, погибла ли Маринка или только ранена в спину на вылет, пришлют ли в твой взвод какого-нибудь младшего лейтенанта или калач назначит взводным Курову Крылова, кто напишет про тебя матери, Лапин или капитан Мишанин, Лучше б мишенин, потому что письмо у него получается длинней, и мать не сразу начнет плакать. Когда ты не знаешь об этом или многом-многом другом, надо думать, тогда твое тело, если ты ранен, становится тяжелым, опасным и заостренным, а воздух и земля гудят и вибрируют, и тебе кажется, что тобой выстрелили, и ты летишь под самыми звездами, и вот-вот ринишься вниз и взорвешься миной. Ты не спишь? — хриплым полушепотом спросил Ивасюков. — В наступление, наверное, пошли. Чуешь? За стенами сарая ревели немецкие танки. — Может, забудут про нас, а? Ивасюков просто сказал вслух то, о чем я думал, и мы одновременно разом начали углубляться, вдавливаться в солому. В ней внизу непуганно и занято шуршали и попискивали мыши. Пока танки стояли и ревели на месте, гул накатывался на нас сверху, и мы лежали тесно и тихо, как под пролетающими самолетами. Может, не заметят. Но как только танки двинулись, и гул сместился и проник в глубину, нас вместе с землей начало трясти мелко и зябко. Мы лежали ногами на запад. Это я определил еще раньше по исходущей лей в крыше сарая, просаженных в Исюковом СПТР — И грохот танков постепенно иссяк впереди нас на востоке. Васюков спросил меня, не хочу ли я по-маленькому, и лег животом вниз. В эту минуту немцы и начали искать нас в сарае. Мы их не видели, а только слышали. Они вдвоем, видать, лазили в стороне по соломе и раскидывали ее ногами. «Русен! Войзайдыр! Ауштен! Шнель!» Говорил один, а второй чему-то смеялся, негромко и не страшно, как русский. Я знал, что означало слово «Ауштейн», и раскрыл рот, чтобы дышалось тише. Васюков тоже не шевелился, но он, наверное, не мог сразу перестать чурюкать ровно и напорно, как из принцовки, и немцы притихли, а потом засмеялись, как смеются люди, и пошли в нашу сторону. Они дважды и слаженно прокричали над нами «Ауштейн», и мы с Васюковым не стали ждать, потому что конец чему-нибудь чаще всего наступает на третьем разе. Мы с ними одновременно полезли из соломы, я головой вперед, а Васюков задом, и прямо у своего лица в мутно-сизом квадрате распахнутых ворот я увидел две пары широко и победно расставленных сапог. Голенища у них были плотные, короткие, широкие. Я не стал поднимать голову, чтобы не встретиться с немцами одному, без Васюкова. А он запутался в распущенных полах шинели и никак не мог выбраться из соломенной дыры. Немцы стояли и смеялись. Я сидел на соломе, глядел на их странные сапоги и ждал Васюкова. Он выпростался и сел не рядом со мной, а чуть впереди, почти касаясь коленями сапог немцев. Немцы перестали смеяться и молчали. Васюков взглянул на них из-под локтя и тут же обернулся и обыскал меня коротким тревожным взглядом. Тогда я поднял глаза на немцев. Они оба были в летних зеленовато-мышастых френчах, и автоматы у них свисали на животы, и оба они смотрели на мои петлицы. Я машинально подняла руку к кубарям и ощупал их, сначала один, а потом второй. Я подумал тогда сразу о многом, о том, что эти два немца совсем похожи на нас, на людей, что они, наверное, наши с Васюковым ровесники, что я выше их ростом, что они пришли в сарай так зачем-нибудь, потому что смеялись, что нас с Васюковым не за что и нельзя расстреливать. Я думал обо всем этом, гладил свои кубари и смотрел на немцев. Один из них был в очках. Зеленая пилотка сидела на его голове глубоко и прямо, прикрывая лоб и уши, и на кончике его тонкого зябкого носа висела на отрыве прозрачно-сизая капля. Мне вспомнилось, как в тридцать третьем голодном моровом у нас на Курщине году, мама сказала, что люди в беде должны опасаться тех, кому хорошо... Я стал глядеть на очкастого, а не на второго, потому что тот был коренастый, в пилотке на бекре, не с оголенными руками на автомате. Он стоял в прежней позе, оставив ноги, а очкастый шагнул ко мне и, полу коснулся дулом автомата моего подбородка. Он что-то сказал мне отрывисто и приказательно, и дуло автомата дернулось и замерло у моего лба. Тогда я взглянул на коренастого. Он засмеялся, поднес руку к воротнику своего Френча и покрутил пальцами, будто отвертывал шуруп. Я понял и стал свинчивать кубарь. Гаечка заржавела и плотно утонула в сукно воротника. Еще в мутищах я прикрутил кубари так, чтоб держались насмерть. Я ощущал горько-железную вонь автомата, боль в кососведенных на него глазах, а гайка не ухватывалась, потому что пальцы свивались и подламывались. Я попытался вырвать кубарь с мясом, но очкастый крикнул «Найн!». я позвал Васюкова. Он легко справился с кубарем и протянул его на ладони очкастому немцу. Тот выпрямился и достал из кармана Френча черный лакированный бумажник. Васюков оглянулся на меня и что-то сказал, но немец в это время взял с его ладони кубарь и раскрыл бумажник. Одна половина его внутренней стороны была густо унизана золотыми и малевыми и серебряными знаками отличий неизвестных нам с Васюковым армией, а на второй кровянились одна наша шпала, один ромб и сержантский треугольник. Мой кубарь немец поместил правильно, между шпалой и треугольником, и горел он ярче всех остальных, потому что носил я его недолго. Когда очкастый спрятал бумажник и качнул на себя автомат, я снова взглянул на Коренастого. Он отрицательно повел рукой, проговорил «Найн», и пошел ко мне мимо очкастого и Васюкова. «Вейлстраухен!» Смысла его фразы я не понял, но кивнул головой, потому что тон голоса был участливый, и я решил, что немец спрашивает о моей ране. Он сказал «битте» и протянул маленькую, на пять сигарет голубую коробку с серебряным исподом. Там были две сигареты, я ухватил одну, и в моих пальцах она превратилась в три, и было три голубые коробки и три чужие руки — Глаза заплакали сами без меня. Высюков почти вплотную притянул голову к руке немца, разглядывал коробку, и немец дал ему сигарету вместе с коробкой. Я знал, что нельзя закуривать, но Коренастый держал передо мной горящую зажигалку, и когда я потянулся к ней, Высюков сказал «Не дури», не забрал у меня сигарету. Он сунул ее под шапку, за ухо, а свою прикурил под непонятный окрик очкастого. Тот перехилился к нему и кивал у своего носа длинным красным пальцем, будто подзывал. Васюков, упрошающий, глянул на меня, облаженно дымя из обеих ноздрей. «Он, наверное, требует мою сигарету», — сказал я. «Отдай скорей «Вот же падла!» — тихо и искренне проговорил Васюков и достал сигарету. Он нехотя протянул руку вперед, зажав сигарету всей пятерней. Очкастый склонился еще ниже, — Выискивая, как ее выбрать, и вдруг, как кот лапой, брезгливо махнул рукой на Васюковский набрякший кулак и сказал «Шайзе!». Коренастый немец стоял и смеялся, глядя на Васюкова удивленно и ожидающе. Они ушли и заперли ворота на засов. Мы остались вдвоем. На мне оставались еще три кубаря в петлицах и четыре серебряных галуна на рукавах шинели и гимнастерки, по одному галуну на каждом рукаве. Мы опять легли на свое прежнее место в соломе, но не глубоко, потому что это не имело уже смысла. Васяков прикурил от своего окурка мою сигарету и прикончил ее за три остервенелых и длинных затяжки. «Как вата!» — сказал он и цыкнул через зубы куда-то вверх. Я промолчал. «Тебе ж все равно нельзя было!» — проговорил он. «Ладно», — сказал я. «Ни с востока, ни с запада к нам не доносилось ни гула, ни грохота в неммерове тоже было тихо могут и не перейти немного сгодя сказал васюков она ж как никак обрывистая и вода там как никак есть он говорил про канаву ручей впереди наших окопов и я напомнил о минном поле о птр и о проволочном заграждении как никак кори стоят они ж теперь вмерзли и мало ли понятно что вмерзли сказал васюков Он опять цикнул куда-то вверх, и я зажмурился, но плевок опустился на солому далеко от нас, описав, видно, крутую траекторию. Мы полежали молча, и вдруг Васюков привстал и приблизился ко мне почти вплотную. — Слушай, Сергей, — заговорил он и оглянулся на вилки. — Я вот чего не пойму. — Скажи, куда ж делись наши танки и самолеты, а? Или их не было? Понимаешь, ведь с одним ПТР... Да с пол -литрами. Но ты сам все знаешь. Я поправил на себе шапку, чтобы она пониже сползла на лоб и спросил Васюкова. Про что это я знаю? Он молчал, и я посоветовал ему не трепаться. — Да я же одному тебе только! — напомнил Васюков и опять оглянулся на вилки. — Что ж тут такого? — Вот и помалкивай, — сказал я. Там у себя на воле Васюков не спросил бы про это. «Ни у меня не спросил бы ни у себя, ни у кого другого. Я тоже не спросил бы, потому что на воле такие разговоры считались вражескими, а мы не были врагами ни родине ни себе. Вот и все. Я подумал, что и тут, в плену, мы с Васюковым не должны разговаривать ни про чужую территорию и не про наши трудности, ни про майора Калача и не про разведку боем, ни про бутылки с бензином и ни про что-нибудь другое. Мало ли, о чем тут захочется поговорить». Если мы тут ни о чем таком не будем говорить друг с другом, то наши ответы будут спокойными, а глаза — смелыми. И вообще, тогда все будет с нами быстрее и лучше. Не надо только разговаривать, тут про плохое и все. Васюков зарылся с головой в солому и оттуда не сказал, а выкрикнул. — Махал я их, слышишь? Махал! — Кого это? — спросил я. — Ты знаешь, особистов твоих. Вот теперь взять нас. ну скажи, за каким хреном нас посылали, а? Что мы могли разведать? Как? Боим. Огневые точки врага, — сказал я. Да не прикидывайся дурачком, — сказал Васюков. Пускай бы он своей задницей разведал эти точки, а потом доложил нам, кисло было или как. Это он говорил о майоре Калаче, и я приказал ему прекратить болтать. «Не подымай фост», — ответил Васюков. «Что?» «Самолета нельзя разведать, да?» «А если его нету?» — спросил я. «Куда же он делся?» «А его и не было. Да мы ж с тобой всю жизнь летали выше и дальше всех, но...» Фальцетом выкрикнул Васюков. Я вспомнил про свой землеройный марш на фронт, про убитую лошадь в сенях Маринкиной хаты, про перемота, про свою рану и плен, и с мстительной обидой к себе, будто я один, да еще он, Васюков, виноватый во всем, — сказал Солому трепались мы с тобой, понял? А теперь вот все гибнет. Но это ты не свисти. Угрожающий уже басом проговорил Васюков и вылез из соломы, а я лег вниз лицом и заревел, похоронно трудно и мне нужно. Я ревел в голос с верующим причитом о погибели, а Васюков сидел поодаль и твердил одно и то же. Кляп в горло, чтоб голова не шаталась, ясно? кляпом в горло. Он так и не придвинулся ко мне, и когда у меня не осталось ни слез, ни слов, сказал. «Из ПТР тоже можно затокарить, будь здоров! Садил же я раму! Садил или нет? Чего молчишь?» «Ну, садил», — сказал я. «Ты же с моего плеча бил!» «Конечно, с твоего! Капитан обещал к представить!» «Потом получишь», — примирительно сказал я. «Вместе получим», — заявил Васюков и носить будем поровну, неделю я, неделю ты. «Ладно — Ладно, — сказал я, и он пошел за веялки и вернулся с двумя небольшими бураками. В полдень в сарай явился немецкий солдат в каске и с винтовкой. Он встал в проеме ворот, пощурился на веялки и дважды проговорил «Раус». Немец не видел нас, и когда мы зашевелились, он стащил с плеча винтовку и отступил за ворота. — Раус! — Лос! — Я сидел и что-то искал в соломе, и я не знал ни имени ему, ни размера, что-то доступное только сердцу и без чего нельзя было встать и идти, и немец должен был знать про это. Васюков тоже пошарил вокруг себя и захватил горсть соломы. — Чего он, Сереж? А — А? Щеки у Васюкова были серые, и пух на них стоял дыбом. — Это он так, Коль, так зачем-нибудь, — сказал я, и Васюков поспешно кивнул. Пока мы вставали на ноги, он несколько раз зачем-то назвал меня по имени, и я его тоже. Мы пошли к воротам, то и дело приостанавливались, чтобы почистить и оправить шинели друг на друге. И немец трижды и незлобно проворчал «Лос». На нем низались две шинели, и нижняя была длиннее верхней. Он отступил в сторону, зайдя нам в тыл и скомандовал «Форвардс». Мы пошли вдоль стены сарая, грядя не то ракит, не то вязов. Там виднелись большие крытые машины и немцы. Слева от нас неясно проглядывалось поле, где должен был лежать перемот, а справа в седой дымке кучились постройки немирово снег падал густой и липкой моросью. Васюков почти нес меня, хотя я мог идти сам. Он нарочно мешал мне переступать и раза два больно задел локтем мою спину. «Ты поохал!» — шепнул он, клонясь подо мной. Я тихонько охнул раз и второй громче не можешь изнуренно спросил васюков я заухал громче а он еще ниже склонился и понес меня вихляюющийись как мешок с солью в кузове крытой машины куда нас стволом винтовки подсадил конвоир лежали порожние железные бочки за нами захлопнули дверку и мы не стали садиться и взялись за руки надо было туда туда надо было туда мы стояли вцепившись друг в друга А бочки раскатывались и гремели, и Васюков кричал это и торкался головой мне в грудь, потому что был ниже меня ростом. Я тоже кричал, но не Васюкову, а себе, и не одно и то же, как он, а разное, потому что машину трясло и подбрасывало. Нас везут полем. И мысли тоже прыгали и уносились в глубину незапамятного детства, где тебя нельзя было найти в войне, разведки боем, немцам и самому себе. Машину кидала и подбрасывала, и когда она замедляла ход, мы приседали к полу и почти наваливались друг на друга. Тогда Васюков замолкал, и в темноте я видел, как блестят и ходят из стороны в сторону его глаза. На таких полуостановках я отряз Васюкова за плечи, и мы стукались лбами, но то, что мне нужно было ему сказать, не поддавалось слову, потому что оно не хотело быть сказанным и стать явью. Это было длинно надо упасть кверху лицом, а не вниз и не на бок. Надо, чтобы шапки откатились в сторону, потому что тогда будут на виду наши русы и завивом волосы, и руки надо разбросать, а не скрючить, и ноги тоже раскинуть, чтобы носки сапог стояли прямо. Это получалось длинно, и оно не вмещалось в наше время на полуостановках машины, а того единственного слова, которое бы разом и полностью выразило последний смысл — последнего в нашей жизни я не находил я только тряс васюкова и видел в темноте как углисто блестят его глаза мы одновременно почуяли конец тряски но не присели а только подались назад к дверке потому что машина резко набрала скорость бочки тоже откатились к заднему борту и запели ровным звонистым гулом мы стояли и держались друг за друга машина все ускоряла И ускоряло ход, и Васюков расслабил на мне свои руки и приподнялся на носках сапог. «На Сашу выехали, серёж Чуешь? На Сашу!» Сказал он так, будто мы были там, у себя. «Ага, Коль, по Саше едем, по Саше!» Сказал я и подумал, что по-другому нельзя называть дорогу. Так было ближе к своим. Мы с полчаса еще ехали стоя, потом, не сговаривая, сели и уперлись ногами в бочке. У меня больные и свербященного спина. Там будто сидела крыса и вгрызалась у меня под толчки сердце все глубже и глубже. Мне хотелось, чтобы Васюков спросил про рану. Может, полегчало бы, но он молчал, и тогда я пожаловался ему сам. Эта рубаха отлипла, — сказал он. — Давай, бопрись на меня. Мы прислонились спиной друг к другу, и мне стало еще больней. У Васюкова как молоток стучалось сердце прямо в мою рану. Наверное, он догадался про это, потому что подложил под лопатки мне свою шапку, а сам перегнулся так, что я почти улегся на нем горизонтально. Он опять напомнил про Сашу, а я повторил за ним его фразу. Когда часа через три машина остановилась, дверку кузова открыл уже знакомый нам с Васюковым немец в каске. На нем низались две шинели, и верхняя была короче нижней. Он тем же Немировским приемом держал винтовку и таким же сарайным голосом сказал «Раус!». Васюков полез из машины первым. Он пятился задом вперед, обратив на меня лицо, и за ним мне виделся немец в каске, падающий снег и бесконечная какая-то прозрачно-кружевная белая стена. Васюков сполз на землю и протянул ко мне руки. «Сереж, уже все. Иди скорей». Он наполовину всунулся в кузов и схватил меня за ноги. Я догадался, о чем он подумал. Раненого оставят в машине, а здорового поведут одного. И толкнул его с сапогом в грудь. «Чего ты? Иди скорей». «Ну?» — позвал Васюков, не опуская рук. На меня он глядел умоляюще и ненавистно, все вместе. Я пополз на четвереньках, и на краю кузова Васюков подхватил меня и поставил на землю. «Все теперь». «Уже все», — сказал он клекотно. Он стоял лицом ко мне и к машине. Шапка сидела на нем задом наперед, и поверх нее я видел совсем рядом обындивевшую проволочную стену и забучи миражные, потому что шел снег, сторожевые вышки. За ними в далекой глубине неясно различались какие-то приземистые постройки, похожие на наши обаянские клуни от их приплюснутых желтовато толых крыш сходил и метался под ветром густой радужный пар а вокруг построек по замкнутому кругу текла и водопадно шумела серая плотно сбитая толпа наших я увидел и узнал их сразу издали одновременно с вышками из проволочной стеной босяков тогда тоже оглянулся и увидел все сам но я опередил его и крикнул коль наши видишь он обернулся и зачем то прикрыл мне рот ладонью немец пнул у нас стволом винтовки и озябло сказал форварс за машинной у проволочной стены стояла невидимая нами до этого будка она тоже была белой оттыни и на часовом не зались две шинели однак короче другой он распахнул перед нами белые проволочные ворота И мы с Васюковым побежали к постройкам. Он впереди, а я сзади. И мне все время хотелось оглянуться назад, на немцев, тут, на виду своих. Казалось, что я вижу их в последний раз. Братцы, может, скажете, где мы находимся, а? Как называется это место, а? Васюков спрашивал это на бегу, и наши что-то ответили перебойными голосами. И он обернулся ко мне и прокричал. «Это Ржев, товарищ лейтенант, Ржев!» В колонне наших не было пяди свободного пространства, потому что люди двигались, навалясь на плечи и спины друг к другу, и мы с Васюковым пристроились сбоку. Мне далеко виднелся волообразный полукруг своего фланга, и на какую-то кроху секунды я забыл про разведку боем, про рану и немцев. Тут был не один, не два стрелковых батальона, и я оказался, как и положено при моих серебряных голунах, на отлете от строя. Я видел одновременно сотни людей, похожих друг на друга, потому что каждый одинаково ник и горбился под шинелью без хлястика, сцепив руки под грудью, и у всех поверх сапог и ботинок были намотаны обрывки какой-то ветоши. Колонна двигалась медленно. Она больше семенила на месте, рождая топотом ног какой-то сыпно обвальный гул. Неизвестно, зачем я пошел вперед вдоль строя, и при каждом шаге у меня в спине ударами взрывалась боль. «Товарищ лейтенант!» Я оглянулся. Васюков тоже держал опущенные по швам руки, и шапка на нем сидела правильно. «Не надо, товарищ лейтенант!» У него были белые пустые глаза, губы выпячивались трубочкой и дрожали. Я не понял, о чем он просил меня, а узнавать не было смысла. Мы приблизились к колонне и пошли рядом. Впереди, над широкими крышами четырех построек, похожих на клуни, как ковыль в засуш, метался не то пар, не то дым — Постройки стояли попарно, метрах в тридцати одна пара против другой, и колонна терялась в их проходе. Мы топтались на месте. Пологие крыши клунь вызывали почти отрадные воспоминания о Немировском сарае, я спросил у Васикова на ухо, что там такое. Он взглянул на меня пустыми глазами и поднял воротник моей шинели. Уцелевший в петлице кубарь сразу прилип к щеке, я сместил его к губам, чтобы он оттаял. Васиков подступил к крайне фланговому пленному и спросил про постройки. У пленного свисала с плеча бледнелая и запаскуженная чем-то каска подвязанная обмоткой. Васиков спросил его хорошо, как знакомого, и дотронулся до каски. Пленный диковато зыркнул на него и обеими руками схватился за плечи впереди идущего. Братики, не давайте ему заступитесь, братики. Непутево заголосил он и легнул Васюкова ногой, запеленутый в брезентовый лоскут. В колонне заругались, озлобленные бессильно. Васюков раскосо взглянул на меня, а я отвернул воротник, чтобы виднелся кубарь. Но в нашу сторону никто уже не смотрел, потому что мы отошли на свое прежнее место. В моем теле возились и ерились крысы. Много крысы я ощущал не боль, а какую-то липкую и лютую мразь их живой тяжести. Мне хотелось прилечь прямо тут, где мы топтались, и я сказал о том Васюкову. Он поднял мой воротник, обхватил меня пониже раны, и мы пошли вдоль колонны к постройкам. Наверное, Васюков и сам мечтал о соломе, потому что не вынес неизвестности и вторично спросил, теперь уже у всех, кто мог слышать. — Граждане, не знаете, что там такое, а? Ему никто не ответил. Не знали, может, о чем он, и Васюков пожаловался всем сразу. «У меня командира ранило!» В колонне поинтересовались, куда мне угодило, и Васюков сказал. Его спросили, когда и где нас взяли, и он зачем-то назвал Волоколамск, а не Немирова, и что мы попали только вчера вечером. Кто-то, отточенно тонким голосом, попытал, куда переехала из Кремля партия и правительство, в Самару или в Куйбышев, но Васюков этого не знал. Он, наверное, с умыслом толкнул меня локтем пониже раны, Но мне хотелось лечь, а не охать, я подогнул колени. «В гроб, мать! В сараях говорю, что?» На крики спросил Васюков толпу, и ему сразу ответили. на то не сарай, то склады за год зерно. А теперь что там? Раненые датифозники. Там, брат, жизня. Там крыши и нара, небось!» Распевно и завистливо сказал кто-то. Васюков не поднимал меня. Я лежал на спине и видел его одного. Мне было хорошо и отрадно лежать и высоко над собой видеть одного Васюкова. Нос у него сидел на боку, и щетина на лице топырилась щеткой и была белой, как у святого на картине, обандивела. Он подождал, чтобы я полежал немного, потом присел передо мной на корточки Все, там вишнары. Ты не рассолаживайся. — Да я не рассолаживаюсь, — сказал я. — Полежу тут, и все пройдет, ладно? «В складе лучше пройдет. Там нара и крыша. Давай руки!» — приказал Васюков, и в голосе его была растерянность и тревога. Он понес меня на закорках, и мне хорошо виднелась желтая потечная крыша ближнего склада, курившаяся не то дымом, не то паром, черная обшитая просмоленными досками стена, а под ней навально раздерганная поленница, отсвечивающая и сине белесым и матовым. Сразу я подумал про осиновые дрова. От них всегда не то дым, не то пар, но это были не дрова. Я толкнул Васюкова коленями и сказал, чтобы он поворачивал назад, к колонне. Он крикнул, чтобы я не рассолаживался и выругался в Бога. Он семенил, склонясь почти до самой земли, а того и не видел того, что различал я. Там мертвецы лежат, голые. Сказал я под свои пинки ему взад, и Васюков побежал зигзагами, то и дело выкрикивая «Сиди! Сиди!» У поленницы он споткнулся и выпустил мои руки. Я съехал на землю, лег на спину и стал глядеть в небо. Минут через пять на нем обозначилось белое лицо Васюкова с большими белыми глазами, и он прокричал большим белым ртом. «Это не от Тифа, понял? Раненых тут ни одного нету!» Справа, метрах в тридцати, топотала и гудела, минуя нас колонна пленных, и мне хотелось туда. Я сказал об этом Васюкову, но сам себя не услыхал, голоса не было, он запал куда-то внутрь, в нарывную боль под лопаткой. Васюков решил, что мне надо пососать снег, и возле самой поленницы мертвецов зачерпнул его ладонью. — Смачи горло! — крикнул он. «Слышишь — Слышишь? Я перевалился на живот и спрятал лицо. Высяков разговаривал со мной, как с глухим, на крики в ухо, но я слышал все. Темный без гул в колонне, какой-то неумолчно ровный шум в складе, будто там, как в спичечной коробке, сидел и возился обессилевший шмель, слышал и ощущал удары своего сердца, как молоток, слышал шепотную про себя на меня матерщину Высякова. Он приподнял и посадил меня, а сам присел на корточки спиной ко мне. Я обхватил его за шею руками, и мы пошли, но не к колонне, а вдоль поленницы в конец склада. Во всю его ширину там оказались двери ворота, обросшие желтой бугристой налитью. Через позы створок наружу высовывались обрывки шинели, гимнастерок, нательного белья, и пробивались вялые струи ни то дыма, ни то пара. Не ссаживая меня, Васюков постучал кулаком ворота. В складе возился шмель. Васюков подождал и постучал снова. Я висел на нем и глядел в сторону колонны. Сбитно плотная и серая, она колыхалась и гудела в каких-нибудь тридцати метрах от нас. Васюков толкнул ворота ногой и не удержался. Мы упали плашмя, я остался лежать, а он поднялся, разогнался и плечом ударился в ворота. Потом еще и еще, то правым плечом, то левым. «Откройте, мать вашу, в гроб, в причастие!» Я лежал и глядел в небо она все сдвигалась и сдвигалась куда то в бок потом понеслось на меня и оказалась нашей обаянию только вместо тюрьмы на площади был амбар и маринка взяла меня за указательный палец и мы побежали к нему это мое видение пропало когда от колонны подошел к нам коренастый чернолекий пленный в полуобгоревшем танкистском шлеме и грязный кавалерийский венгерки Он сказал Васюкову, что без Тимохи двери не откроются, а меня спросил. «Второе не успел сорвать, да?» Он спросил, злобно оскалив зубы, я догадался, о чем он. О моем оставшемся кубаре. «Сволочи! Как чуть что амуницию в канаву и под ополченца!» «Дура еловая! Не видишь, что человек ранен!» — мирно сказал ему Васюков. «Давай под магни стучать!» «Тимоха, так тебя стукнет, что костей не соберешь!» Мстительно проговорил пленный и пошел к колонне. Мне тоже хотелось туда, но говорить об этом Васюкову было незачем. Он несколько раз еще гонялся и ударялся плечом о ворота. Там за ними возился и гудел шмель. Снег падал косый и стремительно. Я не мог уловить его ртом, тут была неветренная сторона. «Давай руки», — сказал Васюков. Щетина на его лице еще больше побелела и вздыбилась. Я повис на нем, и мы двинулись к колонне, как мне хотелось. Мы опять пристроились сбоку, и кто-то невидимый мне сказал одышным дрожащим голосом, пожилой видно был. «Вы бы, ребята, поменьше пили, а больше закусывали, а то, видишь, оно как получается». Васюков ругнулся и поглядел на меня длинно и мечтательно, Наверное, вспомнил про самогон и консервы в день моей свадьбы. Он спросил у всех ближних к нам, кто такой Тимоха и кем он там служит. В колонне молчали, как молчат о чем-нибудь тайном или опасном. «Говорю, Тимоха, кем тут у вас, а?» Мне тогда снова захотелось полежать лицом в небо, и я не услыхал, что ответили пленные Васюкову. Я сидел у подветренной стены склада рядом с тем штабелем. Наушники у моей шапки были опущены, а тесемки завязаны мертвым узлом. Рот мне закрывал поднятый воротник шинели, и на кубаре намерзла большая круглая ледышка. Прямо передо мной, метрах в тридцати, топотала колонна. По узлу на тесемках шапки, потому как были укрыты полами шинели мои колени, как я полусидел-полулежал, совсем рядом с поленницей, я догадался, что Васюков меня бросил, сам, может, убежал уже мои руки были засунуты в карманы шинели васюков конечно засунул навсегда перед своим уходом я потянул их чтобы пощупать пульс сам же говорил что он у меня как молоток корана с гулькин нос я никак не мог стянуть свои шерстяные командирские перчатки на кисти их туго зажимали застегнутые манжеты гимнастерки это тоже он сволочь зачем то заправила сам пульс бился на обоих запястьях Мне было жарко и хотелось пить, но снег не падал. Ветер улегся, и небо расчистилось, и над кружевом проволочного забора рдело закатное солнце с двумя радужными столбами по бокам. Снега не было нигде, кроме запретных зон у сторожевых вышек и еще рядом со мной, у Полинницы. Тут он целел плотным настом, лишь в нескольких местах, в нем были протоптаны проходы-коридоры, и виделся наш с Васюковым зигзагообразный след. Из поленницы, и все почему-то вверх в небо, торчали синие скрюченные руки, а припавшие в одну сторону к колонне стриженные обледенелые головы светились медно, и мне казалось, что они звучат. Пленный был в пилотке, натянутой чулком на лицо, и мою шапку тащил за макушку, отчего тесемки врезались мне в горло. Я боднулся, и пленный побежал к колонне. Были стылы и прозрачные сумерки, над предворотней будкой в небе обозначался ущербный месяц. Может, я первый из всех увидел тогда, как отворот в вглубь лагеря заковыляла на трех ногах белая лошадь. Она понуждалась к складу, у которого я сидел, но недалеко от поленницы попятилась назад, споткнулась и заржала, трубные длинные, к ней тогда половодно хлынула колонна пленных. Это продолжалось долго сметенная поваль, крики и стоны, а потом появился Васюков. Полы его шинели были темными, и в руках он держал какой-то блестящий розовый пласт. Он окликнул меня, как вдогон издали, и я приподнял руку. — Тимоху искал, — рыдающе сказал он. — После вот лошадиную легкую достал. Она совсем, совсем теплая. Когда я снова увидел Васюкова, месяца над предворотней будкой уже не было, и колонна пленных почти не различалась. Васюков топал сапогами у моих ног, бил себя руками по бокам и кричал «Ова-ува-ува-ува-ува-ува-ува-ува!» ова, ова, ова, ова". Мне было жарко и хотелось пить. От поленницы несся колокольный звон. Потом я увидел, как Перемот бежал впереди, а мы с Васюковым сзади, плечом к плечу, и у него влажно и сладко булькало под шинелью писанка, но я знал, что в ней ничего нету. Мы бежали по Немировскому полю, красному от мака, а стояки с колючкой перед моим взводом были кружевно-белыми, и сторожевые вышки над ними тоже. Впереди ручья, там же минное поле, стоял и ждал нас по команде смирно капитан Мишенин, Я врезал перед ним сапогами и каким-то единственным, большим, круглым словом доложил ему обо всем сразу. О числе вражеских солдат, танков и минометов в Немирове, о медном кресте Перемота, о бумажнике немцы с ромбом, шпалой и моим кубарем, растерзанной пленными трехногой белой лошади и полейницы. 1962